На ветвях сидит. Строки, для иллюстрации которых нельзя рисовать русалку с рыбьим хвостом. Маленький Васька очень-очень торопился. Он никак не хотел слушать мои путанные объяснения про старичка в парке, так что в конце концов я сдалась и решила рассказ о непонятной встрече отложить. Ладно, будем считать, это подождёт. Мы слишком долго искали способ вернуть его из детского возраста, чтобы теперь откладывать. Когда всё было готово к повороту, Шип быстренько сполз со стула и сгробастал недоеденные шоколадки. «Ну, чё это, почапали мы, значится?» «Ты куда?» — окликнула ябаника, который уже толкался в запертую дверь. «Куды-куды? Погуляю пока мест...» — буркнул Шип в ответ. «А ну-ка, стой!» — пришлось схватить мерзавца за шкирку. Из него посыпались конфеты, как из прохудившейся пиньяты. «Идём с нами. Васька на той стороне мяукать только будет. Мне одно искать? Вы даже не сказали, где это средство. И как его вообще применять?» «Да вроде всё просто», — вмешался помощник. «Шип сказал, надо водиться и спить». «Опять водицы Перепили уже!» — я отряхнула банника ещё раз. «Ты достал меня!» Он говорит, чтобы постареть, надо пить воду из колодца с той стороны. Объяснил, наконец, Васька этот способ. Я отпустила бордача, пропахшего шоколадом, и плюхнулась на стул. Думаешь, так можно? Она же вроде мёртвая. Получается логично. Вася опять протянул мне палку. Пошли скорее, надо рискнуть. В тот раз банник подсказал правильно, ты же меня спасла. Просто немного перестаралась. эй советчик — окликнула я шипа Тот как раз подбирал все свои сокровища и пытался с полными руками открыть замок. «Говори толком. Сколько ему надо пить, чтобы постареть ровно... лет на...» «Давай на пятнадцать», — предложил Васька. «Ты же старше был», — удивилась я. «Так будет лучше». «Возраст, значит, не главное, или как ты там говорил...» «Ну-ну», — меня насмешила двойная мужская бухгалтерия. «Не нукой Двадцать пять лет — это хороший возраст, сил много. Вдруг надо будет тебя вновь спасать?» Я дала помощнику подзатыльник. «У меня богатый опыт общения с вредным младшим братом». «Шип! Сколько ему нужно выпить грамм водицы, чтобы постареть на пятнадцать лет?» — проговорила я, наблюдая, как шустрый банник справляется с засовом. что это... того... да тама...» Ты ещё про миллилитры спроси. Васька подошёл к шипу, взял его за плечи, повернул к себе и проговорил с расстановкой. Ты считать умеешь? Сколько глотков надо сделать, чтобы стать взрослым, но молодым? Да чего там и считать-то? Разок глотани и будя, — проговорил банник неохотно. Немало, — уточнил пацан. Ну, дык... Ещё пей-ка мало? чай колодец ты не убегёт никуды. А то думают же ж, считаем всё. Так, ясно, метод научного тыка, проговорил Васька и обернулся ко мне. Всё поняла. Пошли. Эй, погоди, а пить ты где будешь? Там или здесь? Надо или банку взять, или блюдечко. Я хотела в этот раз спланировать всё тщательно, не как обычно. «Блюзечка? Бантик, ещё не забудь мне на шею!» Сердитый маленький помощник сейчас очень напоминал царапучего котёнка. «Так справлюсь. Этого брать будем? Кажется, он не хочет». Банник, услышав, что разговор опять зашёл про него, начал тихонько подхрюкивать и стонать. «Ну и пусть остаётся», — ответила я. «Это чучело теперь не успокоится, пока всё не сожрёт». «Ты зачем ему дофига вкусняшек дал?» Да обрадовался уж больно, когда он рассказал про то, как меня повзрослеть, — объяснил Васька. Ну и подарил всё сразу. Ясно, повзросленец. Будешь потом стоматолога здесь искать и объяснять, чего эта деточка у тебя такая бородатая. Мир с другой стороны встретил нас тишиной. Тут как будто останавливалось всё. Прекращались споры, а проблемы выглядели глупыми, не стоящими даже мысли. Я чувствовала, что начинаю принимать это спокойствие. Ощущение пугало, но здесь даже испуг был немного отстранённым. Мы вышли из домика. Пока моя старая голова соображала, в какую сторону надо идти к колодцу, Васька-котёнок шустро куснул меня за ногу и побежал между стеблями высокой травы, хвостик кверху, обходя дом в нужном направлении. Пришлось ковылять следом. Преклонный возраст иногда причинял кучу неудобств. Колодец у засохшей берёзки здесь выглядел старым. Нет, старинным или даже древним. Камни основания почти искрашились добрая половина валялась рядом, будто колодец пытался разбежаться сам от себя. Навес давно сгнил, ведро валялось на земле. К нему тянулась потёртая грязная верёвка. Мы с Васькой обошли источник кругом. Затем я всё-таки решилась заглянуть внутрь. Из гулкой темноты пахло водной свежестью. Точно так же, как и на светлой стороне. Мой котёночек вскочил на один из камней и начал мяукать. Какой он всё-таки тут был хорошенький. Жалко, что бантика нет. «Васюнь, ты осторожно! Лапочку не порань!» Я попыталась его нежно сгробастать, но котик в ответ зашипел и прыгнул к ведру. Место казалось всё более чудесным. Даже домик отсюда выглядел не такой развалюхой, как обычно. я схватила ведро Проверила, крепко ли привязано, и кинула в колодец. Вытаскивать пришлось руками, перехватывая верёвку, но это оказалось вовсе несложно. Вода плескалась над дне ведра, манящая, тёмная. Вроде похожа на ту, светлую. Я нашла углубление, выщербленное в старом камне, и тихонько плеснула в естественную мисочку странной влаги. Мой котюнчик осторожно склонился над лужицей, и оттуда, из-под блестящей поверхности, к нему потянулась ещё одна кошачья мордочка. Василий долго вглядывался в неё. Пришлось присесть рядом на камень. Смотреть, что покажет мне эта вода, совершенно не хотелось. Тёмная прелесть дарит до да смущает, однако можно у ней узнать то, что в душе глубоко лежит. Вспомнилось вдруг. Интересно. Какие у Васьки видения? Прям засмотрелся. Не удержавшись, я тихонько дотронулась до тёплой пушистой спинки. Котёнок вздрогнул и оторвался от своего отражения. Затем он аккуратно лизнул разок блестящее зеркало. Всё дальнейшее произошло слишком быстро. Мне показалось, будто перед глазами сменили картинку. На месте котёнка вдруг оказался Вася-ребёнок, стоящий на четвереньках. Потом опять котёнок. Затем кот побольше. Мелькнул подросток лет пятнадцати. Таким я его не знала. Снова кот, и сразу Васька-старшеклассник. Мелькание всё ускорялось. Передо мной проносились его годы. Только с ужасом подумалось, а вдруг много глотнул, как всё наконец остановилось. На корточках перед быстро высыхающей лужицей сидел парень. Вроде Васька, волосы его. Я не верила, что у нас всё получилось. Хотя почему же? Я и не сомневалась, что у нас всё получится. Мой выросший помощник плюхнулся рядом на землю и шумно выдохнул воздух. Его изрядно трясло. Дурь какая-то! Никогда больше! Это совсем нафиг! Да уж, — понимающе протянула я во все глаза, разглядывая нового Василия. Придётся ему опять одежду делать. Старая оказалась мала и разлезлась по швам. Когда пришлось переходить на детский гардеробчик, он справился сам. Но теперь можно будет предложить ему свою помощь и нарядить как-нибудь поинтереснее. На вид возраст получился как по заказу. Вроде около 25. Во всяком случае, намного моложе, чем в начале нашего знакомства. Интересненько у них тут всё. Или у нас? Мне срочно захотелось объяснить Васе, какой он молодец, что шипа послушал, да и банник умницы и домик у нас чудесный, даже с тёмной стороны. «Слушай, ты просто молочина», — успел сказать первый мой новый старый помощник. Голос у него тоже стал моложе. «Вы оба спасли меня, а ещё ты очень красивая, даже здесь, правда». Он взял меня за руку, его ладонь была горячей и мягкой. Я бы наверное, от похвалы, но старые щёки оказались к такому не способны Да нет, это ты. Прям герой. Спас меня от оборотня. А потом я, знаешь, бегала и бегала. Зато дождь остановила. Сумела, представляешь, в первый раз. Вот. Да уж. Мы посидели ещё немного. Потом вылили остаток воды из ведра назад и пошли к домику. Напоследок я наклонилась над разрушенным колодцем, почувствовала тёмную воду в далёкой глубине. И в голову тут же пришло, что мне срочно надо увидеть Шипа, сказать, что он самый лучший банник на свете и что его совет нам здорово помог. Вот ещё бы сделать для него что-нибудь хорошее. Перевернув мир быстренько в обратную сторону, я, сломя голову, бросилась из дома, чтобы найти моего дорогого банника. Он сидел под ближайшим кустом, измазанный шоколадом. Бородатая моська выглядела смешно и милой. Фантики за это время он аккуратно распрямил, разгладил и разложил на травке. Я схватила своего прекрасного советчика и тряхнула так, что из него опять вывалилась конфетка. Последняя, наверное. шипчик ты такая умничка! Ты самый красивый и самый бородатый! Мы тебе ужасно благодарны, правда? Я теперь твой должник! Или должница, неважно! В общем, люблю тебя!» «Ты у нас самый лучший! Я даже в баню схожу! Потом, ладно?» Банник удивлённо моргал бесцветными ресницами. Чувство эйфории почему-то быстро проходило, как будто из меня песок высыпался. Я отпустила перемазанное чудище и плюхнулась рядом на траву. Шип выдернул из-под меня яркую бумажку. «Ну, чё ей раздухарилась-то?» Забубнил он, как всегда коряво. «Должник, Гриш!» «Ладничка, сочтёмся как нить. Васька-то помер, чай. Да нет, ты чего? Жив, конечно, возмутилась я. У нас всё получилось, он Я посмотрела на крыльцо. Из распахнутой Настиш двери тихонько вышел огромный чёрный котище. Не сразу стало понятно, что же произошло, но ужас от этого зрелища был физически ощутимым. Он полз от макушки вниз, добрался до шеи и пошёл ниже. Вот так поворот. Я резко попыталась схватить Баника за шиворот, но его рядом уже не оказалось. Мы сидели на полуразрушенном крыльце и смотрели, как на западе небо постепенно становится грязно-жёлтым. Над лесом появлялись первые лучи тёмного рассвета. Твари, скрытые пока ветками и ложбинами, начинали просыпаться. Василий долго молчал. Я тоже не знала, что сказать. Но потом всё-таки кисло протянуло. «Ну, ладно. Давай не будем из этого делать трагедию. В общем, всё не так уж и плохо». «Да нет, всё плохо», — ответил мой помощник. «Ну, будешь теперь там, кот, а тут не кот. Подумаешь, если надо, приходим сюда и советуемся. Вот сидим же сейчас, разговариваем», — не сдавалась я. «Спасибо, просветила». Это и так понятно. «Здрасте. А о чём мы тогда так долго молчим?» Моё искреннее удивление только разозлило Василия. «О твоём безответственном обещании, разумеется». выяснил он мрачно. «Ненавижу твой преподавательский тон!» Ершистое настроение возникло, но быстро испарилось. Здесь орать и топать ногами просто не хотелось. Мир был другой, я тут была другая. Тёмная сторона всегда давала возможность подумать перед ответом. «Слушай», — продолжила я уже спокойнее. «Правда, не знаю, где успела накосячить, но мы же сделали главное, возраст тебе вернули». «Давай хоть этому порадуемся, что ли?» «Да, правда. Радуюсь!» Мне показалось, будто я разговариваю с механической куклой. Он встал и прошёлся по крыльцу, разминаясь. Было сложно привыкнуть к его новому виду. Теперь Василий стал тоньше и гибче, чем в сорок, но ощущение огромной физической силы пропало. и Этот его возраст меня смущал, Тем более, что новую одежду в запаре мы так и не сотворили, а обрывки старой выглядели слишком уж живописно. Он мне напоминал кого-то. «А знаешь, ты сейчас на Тарзана похож», — попыталась я пошутить. «На кого?» — не понял Васька. «А, ну, на Маугле», — нашла я более знакомого для него персонажа. Парень оглядел себя, кажется, понял намёк и быстро сел рядом. Выглядел он дёрганным. Кажется, эти скачки по возрастам для него проходили не так легко. «Ты как себя чувствуешь?» «Мне стало страшно. Вдруг с ним что-то не так после мёртвой воды?» «Да нормально. Не Юли. Зачем ты дала Шипу обещание?» Наконец стало понятно, чего он так разошёлся. Я даже рассмеялась, но быстро заткнулась, когда услышала хриплое старушечье кудахтанье. «Блин!» «Напугал. Я думала, что-то серьёзное». Василий посмотрел на меня внимательно. «Всё очень серьёзно. Ты просто...» «Ничего не понимаю? Ну да, опять эта песня. Сколько можно-то?» «Сколько будет нужно?» «Научись уже думать вначале, а потом говорить». Слова казались обидными, но между мной... И ими в тёмном мире как будто существовала подушка. Обижаться было лень. Ведь я жила на свете так долго, что все эмоции успели выгореть истлеть Да и выговор, а то внучка, звучал наполовину комично. Вот когда он меня ругал в виде преподавателя, это казалось действительно страшно. А теперь мне совсем не хотелось заводиться. «Ну не сердись, это же шип!» «Ну да, брякнуло!» про твою должницу. В чём проблема? Чего он может с меня потребовать? Тонну шоколада?» Василий затряс головой. «Обещание долга — один из самых серьёзных обетов», начал он объяснять мне горячо. «Ты теперь будешь вынуждена исполнить первое желание Шипа. А какая блажь ему в голову взбредёт, кто знает». «Ну, Шип же хороший. Он вообще-то наш». У нас, типа, служит. Служит. Этот банник слишком много знает, как я погляжу. Помнишь, когда он в первый раз пришёл, слова верные произнёс для поворота? Много сущностей у нас сами избушку вертели. Все стучатся и ждут. И, кстати, шип раньше так никогда не делал. Я его давно знаю, лет сорок уже. Я задумалась. Тоже мне слова. У нас их каждый ребёнок из садика знает. Ошиб? Ну, может, просто сообразительный такой. Вредить же он нам не будет, хотя если случайно. Давай просто придём и спросим, чего ему надо. Этот чудик сразу запросит шоколад. Купим опять кучу вкусняшек, и все дела. Пусть обожрётся». «План слабый, но можешь попробовать», — проговорил Василий, поднимаясь. «Пошли, а то досидимся до рассвета». На небе уже полыхали космы чёрных лучей. Шумная нежизнь вокруг начинала проявляться всё сильнее. Я тоже поднялась, схватившись за ошатки и перила. «Уж помог бы, бабуля! Сынок, вишь, стара стала!» Васька придал мне ускорение лёгким ударом по спине. «Иди уже, старая корга!» «Слышь, я и палкой могу!» пошли Старушка-веселушка. Тебе-то хорошо. Сейчас завалишься и можешь дрыхнуть весь день. Я тоже хочу быть котом. Меня прервал звук. Шаги. Шлёпанье. Капли воды по сухой пыли. Запах тины и водорослей. К избушке шли русалки. Мы с помощником остановились на крыльце и смотрели, как они выходят из леса, не отбрасывая теней в первых лучах чёрного солнца. Трое девушек в длинных рубахах. Эти выглядели немного получше, чем та первая. Мертвячки, конечно, но хоть шли нормально по дороге. «Рано они в этом году проснулись», — пробормотал мой помощник. «Чего?» — не поняла я. «Говорю, рано они прут». «Что потом будет?» — пояснил Василий. Дождавшись, когда русалки подошли ближе и обратили к нам белёсые глаза, он строго спросил. «Кто такие и куда идёте?» Одна из девушек вышла вперёд и тихо ответила. «Русалки, мавки, девы, вот, зови как хочешь. Идём под белым солнцем поиграть. Пора наша пришла». Голос у нежити был хлюпающий. Я с отвращением заметила, что иногда из открытого рта вместе со словами выливается вода. «Рано вам! Возвращайтесь назад!» — сказал Василий и передвинул меня к себе за спину. «А ну как ишь пошли!» — громыхнул он неожиданно. Русалки в ответ зашипели, забулькали недовольно, но больше приближаться не стали. Повернулись и пошли прочь. Я с облегчением на секунду уткнулась лобом в широкую спину. «Чего это они? Противные такие!» «Посмотришь на них, потом удивишься», — зло проговорил Василий. «А зачем они лезут на светлую сторону?» — спросила я. «Проснулись, вот и лезут. Русалии скоро, семик», — объяснил мой помощник, как всегда загадочно. «Не поняла в конце». «Всё время забываю, ты же у нас далеко не отличница». «Знаешь, твоя хозяйка и обидеться может», — пробормотала я, прекрасно понимая, что обижаться на самом деле не буду. «Да ну?» уточнил он и всё-таки вывел меня из себя. «Василий! Немедленно объясни нормально про русалок!» грохнула я не хуже, чем он пару минут назад. Мой помощник дёрнулся. Опять забыла, что он вынужден подчиняться и проговорила чёткий приказ. Очень старалась так не делать, но тут вдруг получилось. Семик. День в конце мая, начале июня, после которого на свет белые могут появиться русалки. Они бегают по полям, по лесам, качаются на ветвях и пристают к людям, если те на свою беду им попадутся. Это время называется «Русальной неделей» и в старину отмечалось людьми как праздник», — сухо объяснил Василий. «Так, достаточно ясно?» «Я не хотела. Да, всё понятно, только...» «Что ещё?» «А где у них хвосты?» Задала я, наконец, вопрос, который волновал меня ещё после первой встречи с этой нежитью. Василий впервые за последнее время просто расхохотался. «Да, дитя цифровой эпохи. К нам сейчас приходили русалки прямо как у Андерсона, а главное, как её там, Ариэль, да?» Мне стало совсем не смешно. От ожившей детской мечты всегда ожидаешь чего-то необыкновенного, прекрасного, а если сказочная принцесса вдруг приходит к тебе как к зомби-утопленница, это просто страшно. «А может, те красивые в морях живут?» Попробовал я оставить лазейку для чуда. «Возможно. Про морских не знаю. Наши такие. Хотя позднее, когда они будут во всей красе. Меня ещё молодого один раз с крыльца сманили». Старая яга тогда очень на мавок сердилась, а я потом неделю ходил и дёргался. «В смысле, нервничал?» «Нет». Василий улыбнулся. Дёргался в прямом смысле. Кривлялся. Меня тогда чуть не защекотали. Не люблю их теперь. И это время не люблю, когда они прут, как лягухи, не проснувшиеся. Может, оно и к лучшему, что я теперь на тёмной стороне сильнее. Помогу тебе с ними управляться. Я задумалась. Этот мир был гораздо страшнее, чем любая сказка, зато интереснее. Мы давно уже сидели внутри домика, спрятавшись от чёрного солнца. За разбитыми окнами вовсю кипел неживой, но очень активный иной день. На пыльном полу его лучи прочертили холодные серо-жёлтые квадраты. Мне на секунду показалось, что они чуть двигаются ко мне. Чувствую тут остатки жизни. «Поехали назад. Мне тут не нравится днём», — попросила я. «Идём. Завалюсь и буду дрыхнуть, как хозяйка приказала», — съязвил мой кот. Как только избушка повернулась, он и правда тут же задрал хвост трубой и пошёл в свою комнату. Скоро со второго этажа донеслось призывное мяуканье. Я взлетела по лестнице и увидела, как Василий царапает собственную дверь. Стараясь не смеяться, повернула ручку и открыла единственную комнату в доме, в которой никогда не была. Мы с помощником жили под одной крышей, вместе ели и почти весь день проводили друг с другом, но соблюдали правила личного пространства. Он не заглядывал в мою спальню, а я в его комнату. Даже не собиралась туда смотреть и сейчас, но случайно глянула бегло, а потом не смогла удержаться, зашла внутрь. Комната казалась почти необитаемой. Белые, абсолютно пустые стены. Совсем нет мебели. За голыми окнами темнота. Я щелкнула выключателем. На потолке зажглась простая лампочка, висящая на проводе. Свет у нас в домике электрический, хотя мне всегда было непонятно, откуда бы ему здесь взяться. Слишком яркие после тени лучи осветили неприглядную картину. Одинокая узкая кровать, застеленная старым пледом. Единственный стул и старинный чемодан в углу. Вот и вся обстановка. Я почувствовала, что поражена до глубины души. Наполняя дом прекрасными безделушками и мебелью, я ни разу даже не задумалась над тем, как живёт мой единственный сосед. Он вроде бы и сам умел доставать из воздуха необходимые вещи. Может, не так легко, но уж обставить собственное жилище при желании смог бы. Значит, просто не хотел. Пока я таращилась на поразительный минимализм, Вася-кот бесшумно запрыгнул на кровать и вытянулся на одеяле. «Ну, ладно. До завтра», — пробормотала я. Он тихонько мявкнул в ответ. Я молча выключила свет и прикрыла дверь, оставив небольшую щелку Засыпая, поймала себя на чётком ощущении, будто забыла что-то очень важное рассказать Василию. То, ради чего днём неслась домой. Ночью мне снилась диснеевская русалочка, которая пыталась взобраться на ветку древа, но у нее это никак не получалось из-за роскошного рыбьего хвоста. А Василий в костюме Тарзана ловко ходил вокруг ствола по тонкой золотой цепочке из ювелирного магазина. И было совершенно непонятно, как он на ней удерживается.